Глава 48 Из Партенбурга Рольф вернулся через две недели. Привез мне письмо от госпожи Жанны и подарок от нее и графа Паткуля — очаровательную резную колыбельку для малыша. Пока муж парился в мыльне, смывая дорожную усталость, я быстро пробежала глазами письмо. «Сердечное и очень душевное послание». Графиня желала мне легких родов и давала несколько советов на случай, если вдруг у меня будет токсикоз или отеки. Мне была приятна ее забота. Ужин Сусана накрыла в нашей спальне, и, дав мужу утолить первый голод, я подступила с расспросами. «Ну, как все прошло?» «Хорошо», — со странной улыбкой ответил он. Несколько шкатулок я подарил графине и ее невестке, как ты и велела. «Одну побольше графу Паткулю». Подарки понравились всем, а твоя сестра даже спросила, где я такое покупал. «Рольф, ну зачем ты дразнишься?» Я демонстративно надула губы. «Ты же понимаешь, что я хочу знать. Что там с продажами?» Он засмеялся моему нетерпению, встал из-за стола и вышел из комнаты. Вернулся Рольф буквально через пару минут, брякнув передо мной на скатерть довольно объемный кожаный мешочек. «Вот, Олюшка, это то, что мне заплатили». Я торопливо развязала тугой узелок и, не удержавшись, вывалила все содержимое на стол. Две свечи, больше двух мы никогда не жгли, потому что свечи стоили довольно дорого, освещали изрядную кучку серебра. Редкими чужеродными вкраплениями смотрелись золотые монеты. Сумма была не просто велика, как мне показалось в первую минуту, а сопоставима с моим приданым. Я испуганно подняла глаза на мужа и спросила, «Это что? Это откуда столько?» Госпожа графиня дала мне совершенно замечательный совет, Олюшка. Именно благодаря ему самая низкая цена на простенькие шкатулочки начинается от полутора серебряных. Я почувствовала некое раздражение и заворчала на мужа. «Хватит меня дразнить! Немедленно сядь и все мне расскажи!» Во время вручения подарков графиня восхитилась тонкостью стенок, легкостью изделий и красотой росписи, но выразила озабоченность, достаточно ли прочными окажутся эти изделия. Рольф с моих слов заявил, что их можно бросить в воду, и это ни на что не повлияет. После этого семья поужинала и разошлась. Утром, когда Рольф собирался поехать на рынок и поспрашивать у купцов, кто захочет взять себе новинку, лакей пригласил его в кабинет графини Паткуль. Госпожа Жанна показала ему стоящий на полу глиняный горшок, в котором совершенно невредимая плавала ее шкатулка. И дала ему хорошие советы, довольно большую стеклянную вазу из прозрачного стекла. Совет был дружеским и бесплатным, а ваза на прокат. «Имейте терпение, дорогой барон Нордман, и оно окупится старицей». Это были последние слова госпожи Жанны. Затем она перекрестила моего мужа и отправила на рынок, записав на бумажке, кому лучше обратиться. Решив, что совет достаточно мудрый, Рольф заехал в самую богатую ювелирную лавку и, пообещав хозяину метру кремасу 10% от каждой продажи, поместил возле окна вазу, в которой были утоплены 6 коробочек. Несколько необычное зрелище привлекло любопытных, но в первый день никто так и не рискнул ничего купить. Соседи-лавочники и покупатели обсуждали, выдержит ли краска и не разбухнет ли дерево. Сам Рольф при этом не присутствовал. Они с графом Паткулем уехали смотреть какой-то племенной скот. С утра в лавку потянулись первые покупатели. По словам ювелира, первые две шкатулки большого размера приобрел в приданное своим дочерям один из самых богатых купцов города – Оно, конечно, девки еще мелкие у меня, но под всякие колечки и сережки им эта штука очень сгодится. Оно вроде и не дешево, но уж больно работа искусная и по-благородному смотрится. Могу вам по секрету сказать, дрожащий мэтр Шутер, что эти шкатулки преподнесли в дар нашему графу и графине, и, говорят, госпожа графиня пожелала себе вторую такую. Слегка приврал мэтр Кремас покупателю так что вы, почтенный, может быть, и для жены такую приобретете. Следующая партия, как мне сообщили, будет стоить значительно дороже. Это я вам как хорошему соседу подсказываю». Мэтр Шутер скреб бороду и размышлял. Рольф радовался как ребенок, смешно пересказывая мне в лицах этот диалог и очень жалея, что не присутствовал при этом сам. По словам ювелиром, этот шутер не только купил еще одну шкатулку для жены, но и выразил огорчение, что больно рисунки бабские, птички до да цветочки. Вот если бы что солидное и настоящее было, со зверьем каким или битой птицей, как на картинах у графа, я бы себе непременно такую прикупил. Все еще немного ошеломленная этим рассказом, преисполненная благодарности госпоже Жанне, я несколько минут бездумно перебирала монеты, пытаясь сообразить, сколько же здесь, и постоянно сбиваясь. «Рольф, а сколько тут?» «Девять полных золотых и шестнадцать серебряных», — спокойно ответил муж. «Таких больших денег в этом мире я еще в руках не держала». Даже на приданное, которое выплатил в качестве компенсации граф Паткуль, посмотреть не довелось, как-то вот интереса не было. Но то, что сумма очень крупная, я понимала. «Рольф, а что мы будем делать с этими деньгами?» «Это неправильный вопрос, Олюшка. Не мы будем делать, а ты будешь делать». Слово «ты» он выделил голосом. «Это полностью твой доход, и решать, что делать с деньгами, ты будешь самостоятельно». Я машинально кивнула и сказала, «Хорошо, я решу». Пожалуй, для этого мира такой поступок – высший знак любви и доверия. В мире, где женщинам позволяли иметь жалкие копейки от продажи яиц или шерсти, разрешить жене распоряжаться такой крупной суммой мог только очень порядочный человек. Не следует забывать, что баронство все еще было в долгах, но Рольфу не пришло в голову тянуть руки к моим доходам. Четко разделяя мир и дела в нем на женские и мужские, он, тем не менее, был честен и признавал за мной право решать самой. Получив такие серьезные деньги, я села думать. То, что мы вдвоем с Эмой все лето, не разгибаясь, расписывали эти шкатулки, принесло неожиданно прекрасный результат. На такие деньги, признаться, я и не рассчитывала. Проблема была в том, что скоро я не смогу так долго сидеть за столом. Растущий живот будет мешать. Но и снижать темп работы мне бы не хотелось. В мастерской сейчас было два работника, которым платил Рольф. Это они склеивали бумагу, зажимали изделия в струбцинах, вываривали в масле, сушили, клеили и так далее. Мы с Сэмой только наносили рисунок. Каждая шкатулка размером с мою ладонь требовала от шести до восьми часов работы художника. Над большим ларцом можно было и несколько дней просидеть. Дай бог здоровья госпоже Жанне за ее совет и такой удачный старт. Но для меня лично этот старт значил, что я теряю время и не покрываю потребности рынка. Именно поэтому, вместо того, чтобы прыгать от радости, сорить деньгами и накупить кучу всего, что не хватает в хозяйстве, я села считать. Рольф уже сладко спал, а я все еще раскладывала монеты столбиками, группируя их в разных комбинациях. На все желаемое мне все равно пока не хватит. Значит, нужно тратить на то, что жизненно необходимо. Утром Рольф с удивлением рассматривал сложенные столбиком монеты разного достоинства и допытывался у меня. Это на что? А вот это? Вот эти четыре золотых ты добавишь в деньги, которые отложены на налоги. Не давая мужу возразить, я погладила животик и, глядя ему в глаза, сказала, «Это мой замок, это мои земли и это мои налоги. Здесь будет расти наш с тобой ребенок. Я не хочу слышать никаких глупостей о том, что только ты должен и обязан». С минуту я помолчала, не давя на мужа, но давая ему время смириться с необходимостью принять мою помощь. Рольф нахмурился, но в конце концов кивнул. Он и сам понимал, что полностью закрыть долги с одного урожая не сможет. А на любой долг всегда капает процент. Думаю, эта система одинакова во всех мирах. Если он не возьмет у меня деньги, к следующему году его долг не уменьшится ни на один медиак за счет процентов. Десять серебрушек совершенно неслыханную сумму я отложила на зарплату Эммы. Отдать я собиралась не Сусане, а именно самой девочке. Маленькая там она или нет, а это ее заработок. Не знаю, насколько правильным было это решение, но не думаю, что Сусанна на меня обидится. Еще три золотых я отложила на увеличение мастерской, наем дополнительной рабочей силы и обучение новых художников. Проблема была в том, что я не знала, кого именно учить, поэтому мне и нужен был совет». Будучи в достаточно стесненных финансовых условиях, мы с Рольфом при редких визитах в храм жертвовали не больше, чем любой обедневший горожанин. Это было немного стыдно и неловко. И сейчас я с радостью могла компенсировать хоть что-то. Поэтому 15 серебрушек были отложены для падра Лукаса. Что-то он потратит на себя, что-то на ремонт церкви или помощь горожанам. Это уж ему виднее. А хороший совет, который мне от него требовался, таких денег стоит. Один золотой я отложила на возобновление лакокрасочных запасов. Пока еще использовано далеко не все, но и лишний ресурс никогда не помешает. Кроме того, возможно, у нас появятся новые цвета, это тоже важно. Все остальное пойдет на стабильную зарплату слугам и обустройство спальных мест для будущих художников. Для меня крайне желательно, чтобы они жили при замке. Так я смогу сама контролировать процесс обучения, подсказывать и править рисунки. «Неужели ты не хочешь чего-то лично для себя, Олюшка?» «Рольф, ты не представляешь, как много я хочу. Я хочу, чтобы весь замок был отремонтирован. Я хочу, чтобы люди, которые работают у нас, жили в более комфортных условиях и одевались лучше. Я очень хочу восстановить сад, чтобы малыш, когда родится, мог играть там. Я мечтаю поправить забор вокруг замка, возвести новую беседку, подлечить и обрезать деревья и посадить клумбы». Но я очень хорошо понимаю, что если я сейчас потрачусь на свои хотелки, то все мои планы отодвинутся еще на год-два, а то и больше. Поверь мне, Рольф, не настолько для меня важен новый сервис или браслет, чтобы я отказалась от своих планов. Все-таки ты удивительная женщина. Рольф покачал головой, как бы удивляясь всему этому, но спорить с моим решением не стал. В ближайшие выходные мы отправились с мужем в храм – после беседы отец Лукас пообещал прислать мне трех человек. Отец у них писарем был, и до войны жили они справно. «Оба мальчишечки грамотные, уж не знаю, сгодятся ли они для ваших художеств, госпожа баронесса, а только почерк у них на зависть ровный был. Конечно, сейчас из милости их в кухонных подсобниках держат». Более они ничего не умеют, но и жизнь у них выходит не сильно сладкая. Так что если вы им ремесло дадите, то только благословение трудов ваших с моей стороны будет. А третий человек, что с ней? А с Мартой, госпожа баронесса, тоже все не слава богу».